9. Университет гудел, и как-то вдруг оказалось, что людей в нем не так и мало. Вот за столиком собралась пятерка старшекурсников, которые так старательно не обращали внимания на остальных, что становилось очевидно «наблюдают». Толпа роптала, шепталась, и отголоски шепота доносились до меня. «Так его любила, говорила, что...» А он поиграл и... «Сволочь! Это изначально было ясно! Сама дура!» Я ловила обрывки чужих разговоров, выстраивая историю чьей-то великой любви или, как по мне, не менее великой дурости. «Слышала уже!» Марк плюхнулся на стул и подвинул мой поднос. «Ты ешь, как не в себя!» «А тебе завидно?» Порцию я взяла двойную. «А что, готовили здесь отлично, не чита нашей институтской столовой? А голод я испытывала почти постоянно. в умных книгах Писали, что это нормально, естественное следствие спонтанного и ускоренного развития энергетической структуры тела, которая до сих пор спала и не развивалась, чтобы ее... Нет, он задумчиво отщепнул крошку от моей булочки. Что за манера? Терпеть не могу, когда с едой играют, и тем более с моей. Руки убрал. Ты порой такая... Стерва! Я подвинула стакан с компотом поближе к себе, а то с Марека пробу снять. Вроде того. Лерана умерла. Он ковырнул в тарелке к счастью своей. «Твоя знакомая?» «Учились вместе. Она с Айзеком встречалась». «А вот это уже интересно. Мастер что-то искал в моей комнате, и вряд ли любовную переписку с кем бы то ни было. И это его просьба. Студенты ревниво хранят свои тайны, даже когда эти тайны здорово попахивают уголовщиной. Особенно, когда попахивают». Из-за банального самоубийства он бы не стал из шкуры вон лезть. А вот если самоубийство не первое, и обе брошенные подружки... Нет, тут все куда сложнее, чем мне представлялось. «Расскажи», — попросила я, не сомневаясь, что Марок молчать не станет, а то я как-то совсем выпала, и, сам понимаешь, не с моей нагрузкой тусоваться, а она и вправду сама. «Сама!» — Марок устремил задумчивый взгляд в окно. Не знаю, что он там разглядеть пытался. «Местные окна?» были узкими и серыми, то ли исконный этот цвет, то ли приобретенный, не знаю. Главное, что света они пропускали мало, поддерживая общую атмосферу мрачной заброшенности. Она была очень эмоциональной девушкой, яркой и красивой. Ее все любили, особенно после смерти. Живого человека можно и не любить, а вот мертвого уж как-то неприлично, что ли. Она неплохо училась, подавала надежды. У Лераны отлично получалось ладить с неживой материей, а драгоценные камни она вообще чувствовала очень тонко. И пусть не здесь, не в столице, но провинциальные конторы артефактников ее бы с радостью приняли. Она и не собиралась оставаться до недавнего времени. Тихая домашняя девочка, уверенная, что счастье есть и в приграничье. Там ведь семья и еще друг детства, за которого Лерана собиралась выйти замуж пока не встретила Айзека. Нет, она сдалась не сразу, храня верность избраннику, некоторое время, во всяком случае, но букеты хрустальных роз, коробки из лучшей кондитерской, прогулки под луной, однажды закономерно закончившиеся ночевкой в общежитии повышенного уровня комфортности, новенькие золотые серьги, естественно, не оставшиеся незамеченными, и счастье, которое, как Лерана верила, будет длиться вечно, а его хватило на две недели, после чего Айзек поднес в подарок браслет с крупными изумрудами, под который толкнул отрепетированную речь про нежные чувства и долг перед Родиной, поцеловал бывшую уже подружку в лоб и удалился. Надо полагать, в закат. В общем, все банально и просто. Лерана рыдала, писала письма, дважды пыталась пробраться в общежитие, откуда была выставлена к вящему удовольствию местных сплетниц. И верно, убедившись, что любовь скончалась в муках, решила последовать за ней. Нет, ну дурость чистой воды же! И не представляю, что может заставить человека в здравом уме и твердой памяти добровольно сунуть голову в петлю, как это сделала Лирана. Петлю, к слову, сделала из шелковой простыни, облачилась в белое платье, браслет надела, сделала прическу, у ног нашли букет, Засохших роз. Не самоубийство, а представление какое-то. Я задумчиво прикусила вилку. Интересно, а душещипательное письмо она не оставила? Хотя, нет, не сходится. Ей бы тогда яд какой принять, медленного действия, чтобы наверняка спасти успели. А так? Красиво? Он, осознав, что натворил, несется, сломя голову, взывает ко всем богам, видит бездыханное тело и волей милосердной, возвращает ему дыхание. А там целители, слезы, сопли, признание и реанимированная любовь. Точнее, ее подобие, поскольку шантажом любить не заставишь. Нет, будь тут яд. Я бы не сомневалась, что девчонка это все придумала, чтобы вернуть Айзека. Мажор или нет, но вполне вероятно, побоялся бы причинить трепетной или рани новую душевную травму. А петля? Петля все меняет. повешение Слишком уж рискованный вариант. Здесь и вправду умереть можно. А самоубийцы-шантажисты к такому не готовы. И значит, все-таки сама. Тогда почему мне во все это не верится? С другой стороны, какое мне, если разобраться до всего этого дела? Вот именно что никакого. Нет, слухи в исполнении Марака я донесу, ибо просьба мастеров надо уважать, а потом выкину эту историю из головы. Лето здесь держало оборону, стало еще жарче, и в темных платьицах, приобретенных заботливой леди Амелии, ходить стало невозможно. Джинсы мои окончательно потеряли вид, а майка изначально покупалась в качестве нательной, делать было нечего, и в какой-то из редких выходных я выбралась таки в город. Транспорт здесь имелся. Огромная неуклюжая с виду платформа медленно ползла по узкой дороге. На поворотах Платформа, угрожающая, накренялась, и редким пассажирам приходилось цепляться за кожаные петли, закрепленные на столбах. Стоило это сомнительное удовольствие два эры. «Назад в седьмом часу пойдем», — сказал седоусый погонщик, водителем его назвать у меня язык не поворачивался. «Не опаздывайте!» «Постараюсь». Я поежилась. На городской площади было душно, полупрозрачная марево колыхалась над каменными плитами, И даже гранитный памятник кому-то, весьма героическому, выглядел на редкость уныло. Пыльная зелень, темные окна витрин, сизые дома, ни красок, ни людей, которые, предполагаю, благоразумно в такую жару сидели по домам. Я бы тоже где-нибудь посидела, но тетради нужны. И запас местных перьев, что с успехом заменяли более привычные мне шариковые ручки, подошел к концу. Присмотреть белье, потому что подобранная леди Амелией Было без сомнений целомудренно, но зверски неудобно. Еще платьице какое, а лучше шорты и пару-тройку маек, поскольку жара, как просветил Марок, здесь держится до середины желтолиста. Я поправила рюкзачок и решительным шагом направилась в ближайший переулок. Опыт подсказывал, что чем ближе магазин к центру расположен, тем он дороже и пафосней, а мне бы чего попроще. В узких улочках было немного прохладней, хотя духота все же царила изрядная и я понимала тех, кто закрывал ставнями окна. Уж лучше без света обойтись, чем такую жару терпеть. Я шла и шла. И довольно-таки долго. Не слишком торопилась, позволяя себе, если не получить удовольствие от прогулки, то хотя бы оглядеться, все же давно следовало выйти на разведку. Пафосный центр и лавки, белесое стекло и морозные узоры, которые откровенно манили зайти и глотнуть прохлады. Манекены в нарядах, вполне обыденных, и горы косметики. И, кажется, лавка артефактника, во всяком случае, медный ключ на вывеске, был мне знаком по учебникам. А вот и частный целительный кабинет под веткой серебристого папоротника. Госпиталь, расположившийся в огромном каменном особняке. Перед ним пяток машин на стоянке, среди которых я с немалым удивлением обнаружила вполне земной кабриолет. Надо же! И сердце сжалось болезненно. А я и не предполагала, что настолько эмоционально. Разом вдруг накатила иррациональная тоска, а с ней слезы, которые я поспешно вытерла рукавом. Кабриолет стоял, блестел на солнышке, сияли хромом детали, алые лакированные крылья пускали блики. И растянувшийся в прыжке ягуар показалось вот-вот растечется по капоту серебряной каплей. Я коснулась его и тут же отдернула руку. «Машина не моя, и вряд ли хозяин ее к этакому любопытству отнесется с пониманием. Да и что дальше? Уткнуться в кожаную обивку и оросить ее слезами или тихо поскорбеть, в колесо вцепившись? Марго, надо себя в руки взять. Ты взрослая, адекватная девушка, а потому...» «Надо же, какая встреча!» По ступенькам бодро сбегал Айзек, которого я видеть была вот совсем не рада. «Маргарита!» Кажется, тебя так зовут. Так, я убрала руки за спину, пока блондинчику не пришло в голову обвинить меня в порче имущества, а то, мало ли, вдруг у него полировка особо ценная. И что такая красавица здесь делает? Одна. Красавица? Он или извращенец, или бабник неисправимый. В коричневом платье со школьным белым воротничком, запыленная и пропотевшая, я была, мягко говоря, не слишком привлекательна и волосы отрастали неровно. Прическа давно уже выглядела не стильной, а просто-напросто неаккуратной. Гуляю. Спокойно, пока он ничего плохого мне не сделал. Хорошего тоже, но он и не обязан. Айзек подбросил на ладони ключи. Знакомая игрушка? Он небрежно похлопал по капоту. Из моего мира. Землянка, значит. У вас там магия-редкость. В голубых очах мелькнуло вполне искреннее любопытство. Источники вымерли, «Вот и развитие не получают. А ты, стало быть, исключение». Я кивнула. Поддержание беседы ради. «Бывает». Айзек крутанул ключи на пальце и предложил. подвести «Да нет, не стоит. Я, пожалуй, пойду». «Боишься?» «Чего?» «Странный вопрос. Нет, мы не на стоянке, конечно. Одни, но госпиталь — место такое. Да и браслет, если верить, не позволит причинить мне вред, так чтобы это не стало достоянием общественности». «Не знаю. Влюбиться до смерти!» И улыбается холера ясная так широко. Зубы у него отличные, а вот с глазами что-то не то. Причем нутром чую, что не то, но что именно понять не могу. «Нет, извини, но это не входит в мои планы». «А что входит?» «Из чего это мы такие любопытные? Или заняться больше нечем?» «У меня свои дела!» Я сделала шаг назад. «Погоди». Айзек явно не был настроен отпускать меня. «И все-таки мне действительно нечем заняться. А ты в городе ничего не знаешь. Скажи, чего ищешь, и я тебя подвезу». «Просто так?» В доброту мажоров я не верила. Еще после нашего выпускного, когда классная звезда Максимушка вдруг проникся ко мне симпатией, а на деле едва не опоил какой-то дрянью. Потом сказали, что сама виновата. Чего вообще от дочери-наркоманки ждать? Айзек склонил голову. И все-таки что-то с ним было неладно. Такое вот легкое ощущение неправильности, которое и поймать-то сложно. «Можно, и не просто так. Будешь должна услугу». «Какую?» «Без понятия. В рамках разумного. И кто их определит?» «Ты», — спокойно произнес он. «Так что, ходить по жаре удовольствия немного, а у меня купол поставить можно». Чутье предупреждало, что не стоит связываться с Айзеком. И не потому, что он опасен, скорее уж с ним опасно, как-то оно... не знаю. «Хорошо, но будешь лапы распускать, в нос дам!» Айзек расхохотался.